И всё-таки попавшиеся, пробившиеся в запад вчерашние варвары не так искряд, как их бывшие собратья, живущие на дикой воле. Датские мусульмане никого не резали и ничего не грамили. Да, изредка случаются эксцессы в виде горящих предмест и Парижа и Берлина. Но пока в том же Париже пришлох варваров и их детей меньше, чем коренных жителей. Подобные эксцессы удаётся локализовывать. Однако на примере Парижа и Берлина мы видим, что даже в относительно небольших дозах варварства опасно для цивилизации. Чем больше неграмотных, неквалифицированных пришлых, тем они беднее и преступнее. Они заливают пространство криминалом, превращая тихую культурную страну в некое подобие средневековой Европы. Коренное и приличное население ютится в замках, охраняемых коттеджных посёлков и дорогих районов, а вокруг этих островков уже вовсю гуляют варвары, изрисовывая стены и поезда, насилуя, грабя и убивая. Савилизованный мир постепенно затапливается морем дикости. Глядишь через полвека, вокруг элитных коттеджных посёлков вырастут пулемётные вышки. Точно так же постепенно и незаметно античность древнего мира превращалась в средневековье. Появились стены вокруг римских городов и вокруг вилл аристократов, а сами виллы стали напоминать замки. Ездить по дорогам становилось всё опаснее и опаснее, упал общий уровень образования и умений. Что же делать? Может, остановить приток варваров-мигрантов из-за границы и бросить все силы на переваривание уже накопленного потенциала? Санировать городские окраины, заставить работать на не престижных работах ленивых детей-люмпинов, отняв у них все пособия? Линия правильная, но вопрос о том, что делать с нависающей над цивилизацией лавиной люмпинов, она не снимает. Давайте посмотрим на нашу планету сверху. Мы увидим три мира: первый, второй и третий. Страны первого мира богаты, мизерная доля населения там работает в сельском хозяйстве, однако они умудряются не только обеспечивать себя продовольствием, но и экспортировать еду. А вот в странах третьего мира большинство населения занимается сельским хозяйством и при этом голодает. Почему бы тогда первому миру, раз у него так хорошо получается делать еду, не обеспечить продовольствием третий мир? Да потому что третьему миру нечем платить за импорт еды. Это и понятно, откуда деньги у крестьян. Второй мир, ярчайшими представителями которого являются Россия и Китай, это страны догоняющего развития они достаточно развиты экономически, чтобы худо-бедно справляться со своими проблемами. Болезнь планеты именно третий мир, который находится в глубокой заднице. И она всё углубляется и углубляется из-за усиленного размножения самобытных представителей этого мира. 2/3 планеты живёт в третьем мире, а будет жить ещё больше. К 2025 году население земного шара вырастет до 8 миллиардов человек именно за счёт третьего мира. Для того, чтобы к 2025 году люди там хотя бы элементарно не дохли с голоду, объём производимой на планете еды придётся увеличить примерно вдвое. Реально ли это? Давайте прикинем. Для производства 1 тонны зерна требуется примерно 1000 тонн пресной воды. А как у нас на планете с пресной водой? Очень плохо у нас на планете с пресной водой, гораздо хуже, чем с нефтью. Разброс оценок по нефти впечатляет. По разным данным, у нас её осталось на срок от 20 до 200 лет. К сожалению, оценки водных ресурсов не дают такого широкого разброса, говорящего не только о малых знаниях науки в данном вопросе, но и дающего надежду, что верна вторая цифра. В том, что касается воды, эксперты, к сожалению, единодушны. Главным дефицитным ресурсом в 21 веке будет именно H2O. Эксперты Лондонского института стратегических исследований полагают, что лет через 30 литр воды будет стоить дороже литра бензина. Пресная вода ресурс, конечно, возобновляемый, поскольку она ежедневно испаряется из океанов и выпадает дождями на континентах. Но конечный годовой объём пресной воды неизменная величина. Сегодня 6-миллиардное человечество тратит больше половины всех наличных годовых ресурсов пресной воды. Всего планетарного запаса пресной воды хватит максимум на 11-12 миллиардов человек. Но это теоретически, потому что на практике вода распределена на планете очень неравномерно, как и нефть. Где-то густо, а где-то пусто. И уже сейчас случаются трения и полувоенные конфликты между странами в борьбе за воду. Уже сейчас около 3 миллионов людей в третьем мире умирают от того, что пьют некачественную воду. Как, кстати, человечество тратит воду? 70% расходует сельское хозяйство. 20 промышленность, а оставшиеся 60% воды мы выпиваем, варим из неё суп, моимся ею сами и моем наши автомобили, используем для стиральных машин, аквариумов, поливки цветов и прочего. Так вот, эти самые 70% воды, приходящиеся на сельское хозяйство, самые экономически неэффективные траты. Судите сами. Мы помним, что на одну тонну зерна уходит тысяча тонн воды. Эта самая тонна зерна стоит, по данным 2006 года, 210 долларов. Но если такое же количество воды купит и потратит промышленность, то произведет продукции не на жалких 210 долларов, а на 14 тысяч долларов. Промышленность, как видим, расходует воду в 70 раз эффективнее, но это так, к слову. Что касается малолюдной и обширной России, водный дефицит ей в обозримом будущем совершенно не грозит. Наши северные и северо-восточные реки бездарно сливают дефицитный ресурс в северный ледовитый океан, где вода бесполезно засаливается. А уж если вспомнить про Байкал, откуда воду можно сразу в бутылки лить да продавать без всякой очистки, на душе становится совсем лениво. Хотя и слегка тревожно потому что имея большие ресурсы и маленькое население, нужно сильно постараться, чтобы эти ресурсы не потерять. Потому что есть страны, где вода уже стоит дороже бензина. Сегодня дефицит воды в мире из-за неравномерности её распределения составляет 160 млн кубокилометров. Это примерно два годовых стока такой реки, как Нил. А предложение воды на мировом рынке растёт гораздо медленнее, чем численность населения. Причём, что самое неприятное во всей этой истории, население это стремительно увеличивается как раз в тех районах мира, которые обладают наименьшими водными ресурсами. Кому в этом мире острее всего нужна вода? Известно кому? По данным на конец прошлого века, 34 аграрных страны, находящиеся на Ближнем Востоке и в Африке, импортировали зерно. По сути, они импортируют засушенную воду, из расчёта 1 тонна зерна равна 1000 тонн воды. Эти нищие страны на последние деньги покупают и ввозят четверть всего мирового рынка зерна. Аридная зона и Увы Отстающие страны с течением времени не богатеют, как хотелось бы думать в надежде на их оцивилизовывание, а горожанивание. Напротив, из-за своей неумеренной сельской плододитости они стремительно нищают. К 2025 году удельное производство продуктов питания и обеспеченность водой в этих странах упадут ниже уровня 1990 года и сейчас там голод и острая нехватка воды а вскоре будет полная катастрофа